Глава 10 Известный столичный клуб «Звезда», как и ожидалось, выглядел примерно так, как и обычный дорогой клуб в моем родном мире. Вызывающий ярко освещенное здание с причудливой, резко выделяющейся архитектурой, роскошной входной группой, громкой вывеской, обилием зевак и охраны на входе, а также обязательным фейс-контролем и персональными пропусками, которые даже в темноте были видны на одежде невооруженным глазом. Правда, я, когда выбрался из машины и попал под яркие огни фасада, то чуть все не испортил, внезапно обнаружив, что моя рубашка из изумрудной вдруг без предупреждения сменила цвет и превратилась в кислотно-злобно-салатовое нечто, от которого яростно зажгло в глазах. Зато внимание к себе я однозначно привлек. По крайней мере, в мою сторону начали оборачиваться, так что я выпрямился, сделал морду кирпичом и, не дожидаясь, пока привезшая меня дорогая машина отчалит, целеустремленно двинулся к дверям. «Лентарс», — безошибочно опознал мою надменную рожу один из охранников и вежливо посторонился. «Хорошего вам вечера». Я молча кивнул и прошел мимо. Отлично. Кри не ошибся, Берз здесь явной завсегдатой. Да и бриллиантовая цацка на моем воротнике наглядно это подтверждала. Меня, конечно, все еще смущала термоядерная рубашка, однако, когда я зашел внутрь, то понял, что для интерьера конкретно этого клуба она как раз неплохо подходит, потому что внутри таких вот кислотных, сине-желто-зеленых оттенков было полно, причем и на полу, и на потолке, и даже блин на стенах от которых прям-таки исходило ощущение космического взрыва, а также нечто такое, знаете, юношески дерзкое, даже агрессивное, которое самодовольному Бешу точно пришлось бы по вкусу. Нет, на сайте клуба я сегодня, разумеется, побывал. И даже посмотрел презентационные видео и фотоматериалы. Но они, к несчастью, были сделаны преимущественно в дневное время. А те, что предлагали оценить обстановку в более поздние часы, к сожалению, не отражали того буйства красок, которое я здесь встретил. Стараясь не морщиться и приглушив чувствительность зрительных рецепторов, я прошел через короткий холл, в котором тусовалась стойка весьма фривольно одетых девиц, и оказался перед двумя расходящимися коридорами. Левый, как было указано на сайте, вел на танцпол, откуда уже сейчас раздавалась ритмично бухающая музыка, тогда как правый — в гораздо более спокойный зал, который после полуночи превращался в стриптиз-бар, и где имелись достаточно уютные, в том числе приватные ложи, которые интересовали меня намного больше, чем разрывающие барабанные перепонки шум на танцполе. При этом не успел я войти в зал — Как ко мне тут же подошла симпатичная девушка в очень и очень коротком платьице и с улыбкой поинтересовалась, куда мое высочество изволит приземлить свой зад. А когда я ответил, что предпочитаю свое обычное место, она развернулась, уверяя аппетитной попой, самолично проводила меня в одну из дальних лож, которая могла при желании отделяться от остального зала тяжелой плотной шторой. Сам зал оказался оформлен все в тех же лимонно-желтых и зеленых тонах, однако здесь они уже были не такими яркими и почти не резали глаз а в том углу в котором беш предпочитал проводить время зал и вовсе был окрашен в темно лиловые местами почти черные тона так что моим глазам больше ничего не угрожало примерно половину рейна после этого я провел на удобном здоровенном но абсолютно пустом диване потягивая слабый коктейль и время от времени лениво пробуя принесенные все той же очаровательной девушкой яство Знакомых Беша, как и обещал Кри, здесь пока не было. По крайней мере, меня никто не окликнул по имени и не подошел. Еда оказалась нормальной. Коктейль довольно вкусным, хотя алкоголь оттуда я убрал, да и на яд проверил каждую крошку. Где-то к одиннадцати вечера зал постепенно начал наполняться народом. Как и следовало ожидать, преимущественно это были мужчины достаточно молодого или среднего возраста. Состоятельные, непритязательные в плане интерьера и при этом достаточно раскрепощенные, чтобы привести с собой таких же молодых, чрезвычайно легко одетых девушек, которые, как и везде в подобных клубах, выполняли роль эскорта. В какой-то момент, почувствовав, как при виде полуобнаженных женских тел мои мысли начали плавно сворачивать не в ту сторону, я приглушил эмоции и, пользуясь преимуществами расположения ложи, внимательно оглядел подбирающийся в преддверии стриптиза народ. Морды у мужиков сытые, холеные, У вьющихся вокруг них девчонок, ожидаемо восторженные или слащавые, но все это видят, знают. Всем понятны правила игры, поэтому вполне ожидаемо, что спустя некоторое время мужчины стали удаляться в приватные ложи, а свободных девушек с каждым мэном становилось все меньше. «Благородный Лэн скучает?» — неожиданно вывернулась откуда-то из темноты очаровательная девица лет 20, в на редкость откровенном наряде. «Не желаете угостить Лаиру чем-нибудь вкусным?» Я глянул на нее из-под полуопущенных век и вальяжно кивнул. Девушка была юна, хороша собой, имела гибкое тело танцовщицы и полноценный третий размер почти ничем не прикрытой груди. Макияжа, правда, было многовато, зато у нее хватило дерзости, чтобы так лихо себя предлагать, а значит, она точно во вкусе беша. Именно поэтому я не стал возражать, что блоира ко мне присоединилась и жестом показал, что она может устраиваться тут хоть на всю ночь. Девушка, маняще улыбнувшись, грациозно подошла и красивым, многократно отработанным жестом присела на диван, показав стройные ножки чуть ли не до самых трусиков. А потом с готовностью прильнула ко мне, словно гибкая лоза. Мне, естественно, после этого пришлось пригасить эмоции еще больше, иначе все мои мысли гарантированно ушли бы вниз. Но, к счастью, Эмма бдительно отслеживала изменения в моем гормональном фоне, поэтому присутствие полуголой Лаиры с настроя меня не сбило. Правда, обнять я ее не отказался, да и исходящий от лаиры тонкий аромат мне тоже понравился. Красивая девушка. Даже удивительно, что она забыла в этом злачном месте. Я, когда она принялась о чем-то спрашивать, поначалу лишь рассеянно кивал, потом, словно оттаев, постепенно разговорился. Попутно выяснил, что ее зовут Марна, что она действительно танцовщица, работает по вечерам в другом клубе, но время от времени активно путешествует по развлекательным заведениям столицы. Ищет, так сказать, приключения на свою пятую точку. Обожает случайные знакомства, но предпочитает не затягивать отношения, чтобы они не потеряли прежнюю остроту. В общем, не девушка, а мечта. При этом речь у нее была достаточно правильной, чтобы мой склонный к анализу ум зацепился за несоответствие. Да и на шлюху, хоть и вела себя излишне откровенно, похоже, совсем не была. Мне нравится». Заверил я ее, попутно сделав знак неизменно держащейся рядом официантки и заказав для дамы вино. «Что-нибудь еще хочешь?» Девушка не стала стесняться и заказала целый набор напитков покрепче, при этом решив обойтись минимумом закусок. Я этому поначалу значения не придал, но потом заметил, что она почти не пьет, зато мне подливает очень активно. Какое-то время еще колебался, но потом решил не портить игру и понемногу начал выпивать, постепенно расслабляясь и отпуская вожжи, а заодно выбалтывая о себе, то есть о Беше, конечно, все, что знал. «Внимание!» — тихонько шепнула Эмма, когда принесли новую, уже откупренную бутылку, и девушка охотно налила мне очередную рюмку. «В составе напитка присутствует слабая снотворная и подавитель воли». «О, как! Значит, Кри не ошибся насчет яда в бокале». Впрочем, пока за рамки мелкого развода это не выходило. «Ну, подумаешь, напоят парня, обдерут, как липку. Что, мало таких случаев». Так что, может, девица на самом деле не такая уж змеюка. Но поскольку проверить все равно было нужно, то я не противился и послушно изображалась из себя лоха. А заодно не отказал себе в удовольствии полапать даму, раз уж она сама подставилась. Да и когда еще появится подходящий случай? Девушка, правда, не особенно возражала. Активно заговаривая мне зубы, она охотно поддавалась моим рукам, ластилась, терлась, мурлыкала, словно большая кошка. Хотя за поцелуями сама не тянулась. Под ремень брюк тоже не лезла. Если я начинал проявлять излишнюю активность, быстро отвлекала меня очередной рюмкой. И только когда в зале окончательно погас свет, предвещая главное событие вечера, активно спаивающая меня Лаира явственно заволновалась. — Пойду проветрюсь, — пробормотал я, решив, что настало время поторопить события. Почти Рын бесконечных возлияний остался позади, так что вполне нормально, что мне приспичило. — Я сейчас. «Никуда... И... не уходи!» И действительно поднялся с дивана, целенаправленно двинувшись в сторону выхода. Само собой, для этого мне пришлось пропереться через весь зал. При этом меня мотало и кидало от одной ложи к другой. Я постоянно спотыкался, ругался и вообще всеми силами мешал гостям любоваться вышедшей на сцену полуголой красоткой. Красотке это, разумеется, не понравилось, однако эротический танец она все таки начала но я и его бессовестно испортил, когда чуть не завалился на сцену прямиком к ее ногам, а потом, громко извиняясь, поперся дальше, двигаясь не по прямой, а по самой, что ни на есть, кривой дорожке, и всем видом показывая, что перебрал. Умудрившись привлечь к себе максимум внимания, я по уровню добытой славы очень быстро переплюнул полугулую мадам, которая вот-вот должна была начать раздеваться, однако аплодисментами меня никто не наградил». Напротив, в зале приглушенно заворчали, и уже послышались первые призывы выпроводить отсюда этого придурка. А вот когда я оказался в коридоре, то, наконец, услышал торопливые шаги и недовольный голосок Марны. «Беш, ты что творишь?» После чего демонстративно ухватился за дверной косяк, словно не держался на ногах, и посмотрел на нее мутными глазами. «Не помнишь, и где тут туалет?» Пойдем! раздраженно дернула меня за руку она и потащила силой куда-то в сторону. Причем уверенно так потащила, с очень даже приличной силой, и здорово удивилась, когда в какой-то момент я неожиданно вырвался и вместо туалета вдруг целеустремленно зарулил на танцпол. Пусть -ка сперва за мной побегает. Что я зря на спиртное налегал? Народу внутри оказалось до одурения много, поэтому я даже в своей кислотной рубашке едва там не затерялся. Музыка громко долбила в уши, отчаянно надрывающиеся сабвуферы бухали так, словно пытались вышибить из собравшейся молодежи последние мозги. Но я не смутился, нет, с тем количеством алкоголя, которое в меня сегодня влили. Мозгов у меня точно не могло остаться, поэтому я в кои-то веке ощутил острую потребность подрыгаться вместе со всеми, и даже не особо заморочился, когда стало ясно, что получается у меня из рук вон плохо. Впрочем, я пьяный, мне можно. И вообще пьяным быть весело. Хорошо еще, что Марна меня нашла буквально через десять мэнов, иначе я мог бы натворить дело почище. Однако рассерженная Лаира, выловив меня в укромном месте, снова стапала за руку и, несмотря на вялое сопротивление, все-таки вывела стан с пола. После чего решительно протащила через весь коридор ближе к выходу клуба, а потом буквально втолкнула в неприметную дверь с изображением писающего мальчика. «Ого!» «В Норлаине оказывается, не гнушаются плагиатить идеи из моего родного мира». Или «Писающие мальчики» — это общечеловеческая тенденция к художественному изображению исправления естественных нужд. Ввалившись внутрь, я не на шутку задумался над этим философским вопросом и даже не сразу заметил, что внутри, помимо меня, находится на удивление много народа. «Всем привет!» — бодро возвестил я, целенаправленно двинувшись к ближайшей свободной кабинке. Стоящие у стены трое амбалов, с рожами совсем не подходящими для посетителей ночного клуба, уставились на меня с нескрываемым подозрением. Но с места все-таки не сдвинулись, потому что у раковины стояло двое других парней, и, беспокойно косясь в их сторону, торопливо мыли руки. К тому времени, как посетители клуба все-таки догадались свинтить, я уже закончил все, что собирался, и даже не забыл смыть за собой. Ну, а когда с радостным видом распахнул дверь и со счастливым вздохом свободного человека вдохнул спёртый клубный воздух, то закономерно получил мощный удар под дых и, сложившись пополам, успел услышать напоследок, как тихо зашипел прижатый к моей шее инъектор. «С возвращением!» — невозмутимо сообщила Эмма, когда в моей голове проклюнулась первая разумная мысль. «Сообщаю последние новости». Время — 0 рейнов, 58 менов и 34 сына. Временная потеря контроля над телом устранена. Физическое состояние носителя в норме. Ментальные и магические параметры в норме. Содержание алкоголя в крови отсутствует. Содержание посторонних примесей и лекарственных препаратов отсутствует. Угроза жизни и здоровью носителя крови не выявлена. Я поморщился. Ну вот про алкоголь могла бы и не напоминать. Его у меня в крови и раньше не было, потому что модуль исправно расщеплял его еще на стадии попадания в желудок. Что же касается посторонних примесей, то вот их там можно было расщепить и пораньше, чтобы срок моей официальной отключки сократился до минимума. Так, ладно, все потом, что у нас есть в активе? Идентификатор Беша, как и следовало ожидать, бесследно пропал, и его следов поблизости не обнаружилось. Карманы моих брюк вывернуты наизнанку, ремень исчез, карман на рубахе порван. «Значит, обыскивали. Сама рубашка почему-то мокрая, на голове мешок, ботинок нет. Похоже, похитители решили, что они мне не нужны, а вот на шее остался след от укола, причем двойной. Значит, после первого препарата мне ввели еще что-то, поэтому Эмма и сочла необходимым продлить срок моего беспамятства. В принципе, неплохо. Да, меня похитили, но ничего не сломали». Не отравили, убить не попытались и вообще, судя по самочувствию, обращались достаточно аккуратно. А вот то, что я лежу связанной в багажнике движущегося Орде, уже не очень хорошо. Мало того, что неудобно, так мне же еще на учебу к утру вернуться надо. А если меня увезут к черту на рога, то Кри может вовремя и не успеть. И тогда переться мне в академию пешочком. Ну или машину угнать. Я теперь вроде как умею. «Эма, дай мне направление движения», — попросил я, пошевелив руками и обнаружив, что помимо наручников на них имеется еще и достаточно увесистый магический блокиратор. Второй на шее сидит, на горло давит, и только ноги пока свободны. По-видимому, никто не думал, что одурманенный какой-то гадостью пленник может попытаться сбежать. «Направление — юго-запад», — буквально через миг отозвалась подруга. «Местоположение — нижний город, минус седьмой этаж» движемся в сторону окраины». «Блин, точно Ордой придется угонять. Пешком я из этой дыры точно не выберусь. У меня перед глазами появилась интерактивная карта, которая усложнялась и дополнялась по мере того, как подруга фиксировала наше местоположение». «Что насчет блокираторов?» «Магические блокираторы отключены, поэтому иллюзия на тебе сохранилась в полном объеме». «Отлично». «Что было после того, как я отрубился?» Эмма на мгновение заколебалась. Поскольку твои глаза были закрыты, то обычный видеоряд мне оказался недоступен, но я отследила ауры всех, кто имел отношение к похищению, и засняла весь процесс в доступном мне спектре. Хочешь посмотреть?» Я угукнул. «Само собой, я хочу посмотреть, как это было». Крик, когда отправлял меня на заклание, э, то есть на задание, конечно, дал ясно понять, что в клубе будут его люди, и пообещал заодно, что за мной, малолеткой, непременно присмотрят. Так как же вышло, что какие-то чудики без помех вытащили меня на улицу и преспокойно загрузили в машину? Где были соглядатой? Куда смотрела охрана? Понятно, что если клуб принадлежит мне Кри, то к видеокамерам доступа у него нет, но меня же не могли у всех на глазах вывести из клуба, причем так, чтобы этого никто не заметил. Неужели в команде Кри снова завелась большая жирная крыса? Я открыл вкладку модуля и мысленно хмыкнул, обнаружив, что Эмма действительно скинула туда обещанный файл. Изображение, правда, было нестандартным. Интерьер клуба почти не угадывался. Максимум, что можно было рассмотреть — это смутные очертания стен. Между ними сплошная темнота с редкими росчерками следовой магии и многочисленные человеческие ауры, которые на темном фоне были как раз прекрасно видны. А вот и туалет, а также три здоровяка, которые встретили меня у двери злосчастной кабинки. Один не успел я выйти, тут же двинул мне кулаком под дых, а как только я упал, второй зафигачил мне в шею сразу две ампулы какой-то хрени, от которой моя голова безвольно повисла, а сам я моментально обмяк. Эмма, кстати, мне даже название этой хрени сказала. «Мудреная». «Тоже какой-то там токсин, правда, не смертельный». Да и его моментально разложила на составляющие, а меня, естественно, вырубила сама, чтобы все выглядело достоверно. После этого мне на шею надели какой-то артефакт, который, как подсказала все та же Эмма, временно скрыл иллюзорную внешность Беша и буквально на четверть Рейна подарил мне облик другого человека. Затем меня щедро облили водой из-под крана, взяли под белые рученьки, выволокли из туалета и с шутками-прибаутками потащили прочь. Тип, чувак, ну ты даешь, это надо было так нажраться. Сейчас мы машину подгоним, только блевать не вздумай, ни то до дома не довезем. Причем волокли меня двое. Третий амбал куда-то подевался и с нами к выходу почему-то не пошел, а вот девица суетилась там же, изображая обеспокоенную подругу, у которой приятель внезапно недоперепил. Кстати, сработали они оперативно, грамотно. На все про все у них ушло не более десяти мэнов — Поэтому в 0.25 эти четверо уже подвели меня к черному входу, у которого, как и положено, дежурила охрана. Девчонка, почти не переигрывая, прямо при них громко посетовала, что я козел, угробил ей прекрасный вечер. Держащие меня мужики, старательно делая вид, что мы прям закадычные друзья, безуспешно попытались успокоить ее и заодно привести меня в чувство. Охрана, глянув на мою ничем не примечательную рожу, на которой застыла блаженная улыбка идиота, благополучно открыла дверь ну а дальше все было уже понятно удивляло другое пока два бугая тащили меня к выходу к ним никто не подошел и не пристал с вопросами по моему поводу да и охранники у черного входа глянули в мою сторону без малейшего интереса понятно что в большинстве помещений клуба было темно возле выхода свет был приглушенный поэтому узнать беспамятного клиента в лицо и впрямь было сложно да и внешность мне умело изменили кислотная рубашка которую заблаговременно намочили в туалете, потемнело и перестала быть такой яркой. Однако даже с учетом этого я был уверен, что рядом с выходом обязан тусить хоть кто-то из людей Кри и проверять всех подозрительных личностей. И раз его там не было, или же он был, но своевременно не сообщил о том, что некоего клиента, сходного с бешим по телосложению, вывели из клуба трое подозрительных личностей, то получается, что в королевстве Кри точно что-то неладно. Немного подумав, я все-таки решил пока не спешить. То есть не уничтожать блокиратор и не ломать наручники. Вдруг еще пригодятся. А вместо этого прикрыл глаза, выпустил наружу нейнит и, охватив своими нитями доступное пространство, принялся рассматривать созданную нейнитовыми частицами картинку. Ха, машина большая. Что-то вроде компактного аэробуса с закрытым багажным отсеком, куда меня и загрузили, как не особо важную персону. Судя по обводам корпуса, не новая, местами даже ржавая. Хотя электронная начинка вполне себе достойная. По крайней мере, автопилот есть, и он, к моей искренней радости, был активен. Интересно, какой у нас конечный пункт назначения? Сейчас выясню, пообещала Эмма, отправив наш нейнит на взлом бортового компьютера. Я же тем временем обратил все свое внимание на людей. Так, в салоне находилось трое человек, причем, судя по аурам, Это были совсем не те люди, которые меня похитили. Вместо ушлой полуголой дивахи и помогавших ей амбалов, больше похожих на клубных вышибал, в машине сидело трое вооруженных мужиков средней комплекции, с отличным здоровьем, но без идентификаторов, и без нейнитовых чипов, что меня, признаться, несколько огорчило. Гранат, взрывчатки, артефактов в салоне также не обнаружилось идентификационный номер у орды отсутствовал, но при этом, судя по записям Эммы, у клуба меня закинули сначала в одну машину, потом отвезли в Нижний город и уже там передали этой троице, которая и везла меня теперь в конечный пункт назначения. В принципе, на этом, пожалуй, можно было бы и закончить увлекательную поездку, в которой мне отводилась роль обычного пассажира, но Крис сказал, что ему нужны не только исполнители, но и заказчик, и поскольку я вовсе не был уверен, что эти трое с ним знакомы, то, поразмыслив, все таки решил еще немного подождать. Может быть, чуть позже что-то прояснится. «Взлом бортового компьютера осуществлен успешно», — тем временем доложила Эмма. «Расположение конечной точки маршрута...» Продиктовав мне точную широту и долготу, она добавила, что у Арде также имеется возможность выхода в сеть. «Отлично», — хмыкнул я. «Личный номер Кри помнишь?» «Конечно. В индивидуальном браслете субъекта Беш он был обозначен как «папашка». «О, как! Папашка, значит. Как-то маловато у засранца почтения к отцу. Впрочем, их отношения — это их личное дело. Тогда как я всего лишь долг отрабатываю, и мне позарез надо успеть с этим до утра». Ориентировочное время прибытия до цели составляет 8 мэнов и 35 сенов, снова отвлекла меня от размышлений Эмма. Характер цели на моих картах не указан. Схема подземелья пока не полная, но с учетом того, что в округе почти перестали встречаться ауры живых, «Могу предположить, что нас везут в малопосещаемое место». «Сообщение субъекту Кри также отправлено». «Ориентировочное время прибытия подмоги может варьироваться от полутора до двух рейнов, в зависимости от расторопности его людей». Вскоре, как подруга и предположила, машина и впрямь начала постепенно замедляться. Аманов через десять, автопилот и вовсе переключил режим с воздушного на наземный. Машину при приземлении прилично тряхнула, но при этом скорость она снизила совсем не намного после чего просто покатилась по достаточно ровной поверхности, и спустя еще несколько мэнов, наконец остановилась, знаменуя тем самым конечную цель нашего путешествия. Как только Орды остановился, я выпустил на Иниит на максимально возможное расстояние и, обшарив доступное пространство, мысленно присвистнул, обнаружив, что мы, судя по всему, находимся в огромном подземном бункере, больше похожем на ангар. Причем пустой ангар, и, судя по всему, заброшенный, потому что ни стен, ни мебели, ни транспорта Ни других крупногабаритных предметов я, как ни старался на расстоянии в десять майнов, так и не нащупал. Когда машина остановилась, позади нее послышался громкий скрип и грохот железа, но я не сразу сообразил, что это просто закрываются гигантские ворота, ну а когда услышал хлопанье дверей, велел Эмми снова меня усыпить, дабы похитители раньше времени не всполошились. В итоге в себя я пришел еще примерно через четверть рейна, уже один, без мешка на голове, в холодной комнате. Лежу, понимаешь, на неудобном железном столе и загораю под светящей прям в морду огромной прямоугольной лампой, которая по размерам почти не уступала моему сомнительному ложу. При этом из одежды на мне опять остались одни трусы, руки-ноги оказались надежно зафиксированы железными браслетами, да и на лбу умешался широкий стальной обруч, из-за которого даже голову оказалось толком не повернуть. Но прям не дать не взять заставка для кровавого триллера про жертву серийного маньяка, «Внимание!» — подчеркнуто ровно сообщила Эмма, скинув мне для верности картинку. «В пределах действия управляющего поля обнаружена работающая видеокамера». Я поднял взгляд на противоположную стену, и действительно, под самым потолком светя мне точно в рожу и впрямь висела новенькая компактная камера, которая, похоже, транслировала происходящее куда-то на сторону. «Так, кажется, я совершенно перестал понимать происходящее». Если Беша хотели похитить ради выкупа, то его достаточно было увезти подальше и предъявить его отцу ультиматум. Если его надо было убить, то проще это было сделать прямо в клубе, ну или по дороге сюда, а потом куда-нибудь на видное место подбросить изуродованный труп с запиской, за какие грехи с ним так поступили. Если бы Беш сам по дурости во что-то вляпался, и все это никак не связано с Кри и его делами, то не было бы смысла снимать меня на камеру. Запугивать ведь можно и в обычном подвале выбивать информацию и подавно, а также пытать, калечить и вообще любым удобным способом вымещать на одурманенном парне злость. Но а если меня сюда привезли живым и здоровым, если изначально меня никто не трогал, а теперь умышленно разбудили и демонстративно разложили как лягушку перед вивисектором, то получалось... Получалось... «Эма, запись уже идет? – спросил я, придя к совершенно однозначному и не слишком утешительному для Кри выводу. «Да». Откликнулась подруга. «Трансляция ведется всего на один канал, но конечного потребителя я определить не могу». «Звук тоже пишется?» «Нет, трансляция ведется исключительно по видеосвязи». «Очень хорошо». «Хорошо, тогда выруби ее, когда скажу. Что-то мне не нравится происходящее». Неожиданно где-то сбоку громко скрипнула дверь, и я слегка приподнял голову, намереваясь взглянуть на решившего меня навестить гостя но почти сразу приуныл, обнаружив, что это какой-то левый мужик. Судя по габаритам обычной громила, от которого я не только информации не ждал, но и не видел смысла возиться. К счастью, следом за громилой внутрь почти без шума вошел еще один человек, и вот при виде него мне словно бальзамом капнули в душу. Не слишком высокий, но крепкий, подтянутый, определенно с военной выправкой господин в дорогом костюме, который по определению не мог быть случайным прохожим. Морда у него оказалась не очень выразительной, черты лица мелкие и невзрачные, губы тонкие, подбородок узкий, аура обычная, взгляд холодный, но при этом от мужика пахло властью, силой и... равнодушием, что ли? Как будто ему было одинаково комфортно находиться и в окопе, и в роскошном отеле. «Здравствуй, Беш», — тихим невыразительным голосом произнес он, остановившись точно под камерой так, чтобы без звука было непонятно, есть рядом со мной посторонние или нет. — Как у тебя дела? — Я скривился. — Дела вообще-то не но что-то мне подсказывает, что вы и так уже в курсе. — Да, — непонятно отозвался гость. — Ты, наверное, удивлен и разочарован. Даже, может быть, зол и думаешь, что у тебя есть повод меня ненавидеть. Но так будет лучше. К твоему большому сожалению, твоя смерть намного больше отвечает нашим планам, нежели все остальное. Так что ничего личного. Это всего лишь бизнес. Тем более, если помнишь, сохранность жизни тебе никто не гарантировал. Я быстро покосился в сторону камеры. Вы сейчас о чем? Ты знаешь. Я, собственно, зашел сказать только это, а все остальное мы потом обсудим с твоим отцом. Предупреждение он, к сожалению, проигнорировал но после того, как он просмотрит сегодняшнюю запись, ему придется принять наши условия, ведь помимо тебя у него есть еще и дочь. И уж ее-то он точно не захочет однажды увидеть на этом столе. Прощай. С этими словами мужик сделал небрежный знак оставшемуся у двери громиле. Тот спокойно кивнул, достал из кармана какую-то коробочку и, кивнув на зависшую надо мной лампу, спокойно бросил. — Можешь кричать? Звук на камере я включил, так что теперь твой отец сможет насладиться зрелищем в полной мере. Пила настроена на поступенчатую работу. Стимуляторами тебя уже обкололи, поэтому сознание ты не потеряешь. Но когда все закончится, мы отправим тебя домой по частям. И к каждой части прикрепим то требование, которое твой отец отказался выполнять чуть раньше. Я чуть не прифигел. Какая, блин, еще пила? Они что, тут совсем уфонарили? Громила тем временем нажал на коробке какую-то кнопку, и практически одновременно с этим лампа надо мной угрожающе загудела. Из ее боков выдвинулись две продолговатые панели, ростом почти с меня, но ну, мгновением позже между ними образовалось несколько поперечных, красных, смутно напоминающих лазерные нитей, при виде которых я изумленно моргнул и в раз почувствовал себя героем старого американского кино. «Ну, знаете, там гангстеры с револьверами», Закатанные в асфальт трупы, зловеще визжащие циркулярные пилы и бедолаги, которым не повезло оказаться живыми на деревообрабатывающем станке. Я, кстати, примерно так себя и ощутил. Особенно после того, как гигантская пила, а точнее лазерный резак, начал медленно опускаться, при этом раскачиваясь, словно примерялся, чтобы ему хотелось от меня отпилить. Для современного Тайрина все это выглядело диким и каким-то нереальным, даже с учетом того, что в нижней его части правили совсем другие законы, нежели наверху. Но, блин, Кри, ты конкретно попал? Не знаю, что вы с тем мужиком не поделили, но ты, блин, по гроб жизни мне обязан за то, что на столе сейчас лежу я, а не беж.